Местами значительно продранный, и стоял такой же диван с выпеченной спинкой, словно грудью генерала до реформенной школы. В одном из простенков виднелся простой стол, покрытый загаженным сукном.